Глава 9. На первый взгляд Лила довольно быстро оправилась после смерти Рина. Она перестала постоянно прищуриваться. Лицо, туго как надутый ветром парус, обтянутой бледной кожей, расслабилось. Но все это была только видимость. На лбу, в уголках глаз и даже на щеках у нее появились первые морщинки, похожие на складки помятой одежды. Она как-то разом постарела. Спина сутулилась и выпер вперед живот. Карман выразила тревогу за нее по-своему, сказав мне как-то... Тина облепила ее со всех сторон. Надо содрать с Лины эту оболочку. Она была права. Нам следовало что-то сделать, чтобы положить конец истории с пропавшим ребенком. Лила этому сопротивлялась. Все, что касалось дочери... Для нее словно замерла навсегда. Впрочем, я подозревала, что она сама что-то такое предпринимает, но скрытно, о чем свидетельствовали ее тайные совещания с Антонио и Энсо. Но вскоре Антонио внезапно, ни с кем не попрощавшись, уехал, забрав с собой все белокурое семейство и сумасшедшую Милину, успевшую превратиться в старуху. И Лила осталась без его секретных отчетов. Она или отыгрывалась на Энсо и Дженаро, натравливая их друг на друга, или пребывала в прострации, погруженная в свои мысли, будто чего-то ждала. Я навещала ее каждый день, даже несмотря на срочную работу, и старалась вызвать ее на откровенность. Заметив, что она все чаще сидит дома одна, я спросила, «Тебе что, разонравилось работать?» «А мне никогда и не нравилось. Неужели? Ты же была так увлечена». — Ничего подобного. Это Энсо был увлечен. Вот я и внушила себе, что мне это тоже интересно. — Может, тебе заняться чем-нибудь другим? — Еще чего. Энсо вечно витает в облаках. Если я не буду ему помогать, мы вылетим в трубу. — Вам обоим надо пережить вашу боль. — Какую боль, Лену? Нет никакой боли. Есть только злость. — Значит, надо пережить злость. — Мы стараемся. — Плохо старайтесь. Тина заслуживает большего. Забудь про Тину. Думай о своих дочерях. Я и так про них думаю. Мало думаешь!» Это повторялось из раза в раз. Стоило мне упомянуть Тину, она тут же переводила разговор на Деде, Эльзу и Иму. «Ты их совсем забросила», — упрекала она меня. Я с ней не спорила. Тем более, что в ее словах была доля истины. Я действительно слишком много времени посвящала своим делам, И слишком мало детям. Тем не менее, я не упускала ни одной возможности поговорить с ней о тени. А с некоторых пор начала донимать ее, утверждая, что она плохо выглядит. «Почему ты такая бледная?» «Зато ты слишком румяная. Причем тут я?» «Я говорю про тебя. Ты здорова?» «У меня анемия». «Что за анемия?» «У меня месячные нерегулярные, слишком долгие». «И давно это с тобой?» «Всю жизнь!» «Не ври!» «А я и не вру!» Я нарочно провоцировала ее своими вопросами. Она мне отвечала, но контроль над собой не теряла, не позволяя себе выговориться. Потом я догадалась, что вся загвоздка в языке. Она отгораживалась от меня литературным итальянским. Я пыталась сбить ее на диалект, прежде служивший нам для самых доверительных разговоров. В результате выходило, что она переводит свои слова с диалекта на итальянский, а я с итальянского на диалект, и мы общаемся на разных языках. Я хотела заставить Лилу вернуться к языку нашего детства и, наконец, услышать от нее «Какого хрена ты ко мне привязалась, Лину? Мне фигово, потому что у меня отняли дочь!» Я не знаю, жива она или нет, но то и другое для меня невыносимо, потому что если она жива, она где-то далеко, где ее мучают, и я день и ночь думаю о ее мучениях и вижу их так отчетливо, как если бы ее терзали у меня на глазах, а если она умерла, значит, умерла и я, и эта смерть хуже настоящей. Когда умираешь физически, больше ничего не чувствуешь, а мне некуда деться от своих чувств. Я с ними просыпаюсь, умываюсь, одеваюсь, ем и пью, работаю, и вот с тобой тут болтаю, хотя ты ни черта не понимаешь или не хочешь понимать. Ты не врубаешься, каково мне смотреть на тебя всю разодетую только из парикмахерской, и на твоих дочек, которые и учатся на одни пятерки, и растут всем на заглядение. Даже это поганое место их не портит, даже наоборот, они тут становятся еще самоувереннее, еще высокомернее, как будто точно знают, что им можно все. — Убирайся отсюда, вали подальше и оставь меня в покое. Тина должна была стать лучше вас всех, а у меня ее отняли. Не могу я больше, не могу. Мне хотелось вызвать ее на такой сумбурный, полный горечи и яды разговор. Я не сомневалась, что ее спутанные мысли вырвутся наружу именно в таких словах. Но этого так и не произошло. На самом деле, как я поняла позже, в тот период она была настроена даже менее агрессивно, чем обычно. А может, тот выплеск эмоций, который я надеялась вызвать у нее, был отражением моих собственных чувств, мешавших мне увидеть ситуацию в истинном свете и еще больше отдалявших меня от Лилы. Иногда у меня складывалось впечатление, что у нее в голове творится нечто невообразимое. Чего я... Не могла даже себе представить.